Глава 13 Тупик, в котором все они оказались, выглядел вполне антропоморфно, как безобразный люс, разглядывавший его словно присохшую к подошве жвачку. Без видимых на то причин Северьян был абсолютно уверен, она ему врала, и в том, что просто курьер, и в том, что не знает Сашу. Сотый раз изучив куклу не обнаружив ничего нового, Северьян открыл кудельку в Инстаграме. Дела были плохи, а потому желания быть рассудительным не осталось. Последним сообщением под фотографией заката, сделанной, похоже, из окна, с не слишком чистым стеклом было. «Скоро совсем здесь появятся новые детки. Ждете?» Он едва удержался, чтобы не швырнуть телефон в стену. Северьян заставил себя сделать вдох и выдох, отмотал ленту вниз, терпеливо рассмотрел фотографии кукол на предмет хотя бы малейших подсказок о том, где они сделаны, однако крупный план деталей не подразумевал. Как тупой, но отважный супергерой, он уже готов был последовать через полупуть за каждой из этих кукол, чтобы отыскать кукольника, но под всеми этими чертовыми зверюшками стояла издевательская «Продано». Он проверил их все. Полупуть не имел смысла. Оставалось одно – ждать. Ждать, пока он сделает новую куклу. Пока снова кого-нибудь убьет. Время от времени вместо фотографии попадалось видео. Ублюдок подробно рассказывал о процессе. Вот он пришивает к туловцу ножки, вот головка отдельно, теперь все вместе, смотрите, какая чудесная детка». Она ищет маму или папу. Может быть, вы ее мама или папа? У него был негромкий мелодичный голос. Северьян слушал его снова и снова. Не вполне понимая, что творит, он набрал большими буквами. «Я скоро найду тебя и убью». Отправил сообщение хозяину магазина, экран расплывался перед глазами, руки ходили ходуном, а он все не мог перестать смотреть. И вздрогнул, когда статус сменился на прочитано «Давай, тварь, покажись, говори со мной». Тварь молчала. Возможно, сидела в своей норе тряслась от ужаса, обливаясь вонючим потом. Или визгливо хохотала, крутилась и подпрыгивала в безлюдном переулке, щурилась на луну, почесывала спину под шутовским нарядом и знала, точно знала, кто следующий. Как знала и то, что Северьян в тупике. Время снова пустилось вскачь. Когда он открыл глаза, ветер трепал ему волосы. Напротив, на деревянном крыльце, стояла Лена. Он узнал ее по волосам и запаху даже под жутковатой деревянной маской. Не сводя с него глаз, Лена стукнула ладонью в дверь. Старик Ван-Ван вышел на звук под такой же личиной. Они застыли плечом к плечу, не прогоняя, но и не приглашая войти. А Северьян не осмелился просить. «Есме больше нет», — тяжело произнес наконец Ван-Ван. «Ни одного», — подтвердила Лена. Что-то промелькнуло в воздухе. Северьян успел схватить и прижать к груди охапку тряпья. «Переоденься», — велел Ван-Ван. «Переоденься», — велел Ван-Ван. Все еще не понимая, Северьян развернул сверток. В нем оказались старая клетчатая рубаха и мешковатые штаны, должно быть принадлежавшие деду. «Переоденься», — повторил старик так, что стало понятно, «если не подчиниться, можно получить по спине палкой». «И не смей, слышишь, не смей рядиться в то, что по чину не положено». Северян не помнил, как и во что одевался, но понял, что сделал неверный выбор. «В дом-то можно зайти?» — спросил он уязвленно. Не старик, ни Лена не ответили, скрылись внутри молча. Даже свет не включили. Северьян далеко не пошёл, раздевался прямо возле порога. Дедовые шмотки пришлись ему в пору. С рясой, закинутой на плечо, он нащупал ногами ступени, приоткрыл дверь в квартиру. «Куда они все подевались?» – крикнул в темноту. Ван-Ван вырос перед ним светлым пятном. Шепнул. «Ты не ори, Ленка спать легла. Забрал их кто-то. среди бела дня. Всех разом!» «А мне-то что теперь делать?» Старик аккуратно снял с его плеча облачение – Северьян, не принадлежавший, шумно вздохнул, вроде бы сочувствуя, вот только не ясно, ему ли или тем другим. «Ну что?» — сказал он. «Ищи, как раньше искал. Мы тебе теперь не помощники. Только людям не ври. Не от бога ты!» Северьян покачнулся, навалился на дверной косяк и оказался так близко, что чувствовал луковое дыхание старика. «А я не знаю, от кого я. Но если он есть, то у меня к нему всего один вопрос. Где справедливость?» Я жизнь спас. Человеку жизнь спас, а вместо благодарности виноват оказался. Задолжал, понимаете? Не умру, пока долг не вернул Кому? За что? Шшш!» Заскорузлые пальцы погладили его по волосам. «Нет справедливости, сынок. Значит, нужен ты здесь зачем-то. Не все еще сделал, важное за тобой осталось. То, что никому больше не поручить. Вот он на тебя и...» Но ведь по силам... Северьян стоял с закрытыми глазами. Вдалеке оглушительно тикали часы. «Вижу, что по силам. Так и ступай. Ищи». По движению воздуха перед лицом Северьян понял, что старик его перекрестил. Как раньше означало вернуться к вранью. Иначе ничего не сработает. Близкий к отчаянию, Северьян вышел из дома и присел на ступень. Достал телефон. Директ трещал от просьб изгнать сущность, снять порчу и венец безбрачия, дать совет, как вернуть загулявшего мужа, исправить нрав супруги, излечиться от рака, какую молитву прочесть, чтобы сын-подросток перестал грубить – и снова стал уважительным и послушным сыном. Присушить, отсушить, бросить баб перестать бухать. Люди, люди, люди. Если бы у меня была эта молитва, я распечатал бы ее и повесил на каждом столбе. Если бы я мог излечить вас, то пришел бы в каждый дом. Если бы я был тем, кто вам нужен, навсегда остался бы рядом, но я ничего не могу и не знаю, я шарлатан, и я умираю. Разослав несколько сообщений с обещанием скидки за срочность, Северян через полупуть вернулся в город. Вряд ли из этого что-то выйдет. Из двадцати жалоб на присутствие сущности оправдано оказалось только одна. На часах почти полночь. Но надо искать. Если бы не Куделька, он бы просто легко закрыл глаза и сложил руки на груди, чтобы хотя бы в вечность отправиться благопристойно. Если бы не Куделька. «Ты сдохнешь первым!» Северьян потер глаза, но сообщение не исчезло. «Он сдохнет первым, вот значит как. Не отвечать. Делать. К черту треп. Это я их забрал. Не отвечать. Люди начали откликаться на предложение о встрече. Кто-то отказывался, кто-то соглашался. Впереди ждало много работы. Чтобы они не достались тебе. Нужно было обойти их всех, проверить каждую квартиру, не задерживаться там, где пусто. Без застолий, бесед и пыли в глаза. Просто обойти их всех и найти. И теперь ты сдохнешь. Найти хотя бы одного Есми за сегодня. Да пошел ты, сказал он телефону и отключился. Разброс адресов был, как всегда, огромный. По опыту Северьян знал, что верняк не в городе, а в тех сообщениях, где кто-то просил за мать или бабушку, живущих в деревне и с соцсетями не в ладу. Но времени на дорогу не было. Оставалось надеяться на чудо. Старые дома с историей, самоубийц, алкашей, поножовщину, всю человеческую ненависть, заключенную в четырех стенах. Чудо не произошло. Первый дом оказался одним из тех, что в силу качества материалов возводится уже старыми. Лет пять, максимум семь, решил Северьян, ощущая тоску уже от окрестностей. Рядом замусоренный овраг, хлипкий мостик, гаражи. Часть окон выходит на глухую кирпичную стену военной части. Тут же рядом недобитые деревянные бараки, все еще жилые, хотя для жизни явно не предназначенные, вот бы где пошерудить. Хозяйка встретила его в кружевном пеньюаре. Заметно сошла с лица и увидев перед собой не красавчик священника в фото, а его измученного мужика в дедовых обносках. Даже чаю не предложила. Впрочем, попыталась пересказать историю своей жизни, грозившую затянуться до рассвета, но северян все понял. «Здесь ничего нет. Но...» «Чистая квартира», — угрюмо произнес он, глядя в пол, и вышел. У него не было времени. Чистой оказался следующий, еще одна и еще. Уходя, Северьян тащил за собой ошметки своей репутации. Он не делал того, что от него ожидали, не был ни загадочен, ни мил. Его рвало в хозяйские унитазы. Утром все эти люди, конечно, напишут, какое он чмо, не выбирая выражение, будут правы. Линчевать это по их части. Как только ты перестаешь улыбаться и соответствовать, оказывать услуги надлежащего качества, выглядеть красивой картинкой, окружать себя ореолом полюбившегося образа, да, они будут правы, а он нет. Стоя на коленях за дверью очередной пустышки, Северьян закрыл глаза, как ему показалось, в самый последний раз. Все варианты были исчерпаны. И тогда он заполз в полупуть, чтобы спокойно умереть там в одиночестве неподалеку от всех этих украденных детей, для которых ничего не сделал, но вместо обычной изнаночной тишины услышал истошный женский крик. Визжала Марина. Коршуном налетев ему на спину, она изо всех сил молотила по ней кулаками, в то время как сам Северьян с удивлением разглядывал свои руки. Они сомкнулись на горле Игната, голова парня болталась из стороны в сторону, в белых глазах читалось смирение. Он не сопротивлялся. «Тань!» — крикнула Марина. «Таня!» Нарисовавшись на пороге, юная двоедушница, ранее известная как Спаун, бросилась на помощь подруге. Вдвоем они оттащили Северьяна от жертвы и заградили Игната собой. Две разъяренных девчонки прятали за спинами своего мертвого приятеля. В другое время Северьян похохотал бы от души, но сегодня чувство юмора ему отказало. «То, что я должен успеть сделать, — сказал он, — важнее него. Отдайте». Обе в унисон помотали своими глупыми одурмайными головами но не терял надежды пробить брешь в этой и без того утлой преграде, снести которую одним ударом не составило бы ему труда. «Я могу спасти жизни, много жизней. Он нужен мне сейчас. То, что у вас здесь происходит, противоестественно». «Ты противоестественный», — подала голос Таня. «И я тоже. В нашей жизни вообще нет ничего нормального, ты разве не понял?» «Как?» — его внезапный выкрик заставил их отступить на шаг и прижаться друг дружке плечами, но не отступить. «Откуда ты берешь, Есми?» Почему он все еще здесь? Я растерялась тани бросила быстрый взгляд на ноутбук, валявшийся на кровати открытым. Просто подписалась на рассылки криминальных новостей и мониторю происшествия со смертельным исходом. Нахожу локации по фотографиям, иногда бывают точные указания на место. Иду туда. Время от времени мне везет. Если нет, просто гуляю по заброшкам и кладбищам. Все это выглядело столь же зыбко, как в его собственной схеме с Инстаграмом, которая до недавнего времени казалась не только надежной и отлаженной, но и денежной. «Дай мне кого-нибудь взамен, и я уйду». «Я не могу». Голос ее дрогнул, в нем послышались слезы. «У меня нет никакого запаса, я все делаю в последний момент». «Девчонки, не надо. Я знаю, о чем он говорит, это действительно важно». Игнат заставил их отойти в сторону. Он вышел на середину комнаты стоял теперь перед северяном чертов мультяшка, и смотрел прямо на него, не отводил глаз, не опускал головы. «Ты нашел кудильку «Не совсем. Я знаю, кто это, но не понимаю, где он прячется. Мне нужно время». В этой дурной драме Северьян вдруг оказался неприятным антагонистом героя, который не вызывал сочувствия зала и даже сам себе не сочувствовал. Он плохо подумал, не сделал всего, что мог бы, не выполнил возложенную на него миссию и из положительного, хоть и второстепенного персонажа, превратился в неудачника почище Севера. Но выбора не было, его действительно не было. Единственный Есми, который мог дать ему еще несколько суток на то, чтобы добраться до Кудельки, Ерошил сейчас длинную челку и готовился к встрече с Вечностью. «Рина», — говорил он спокойно и собрано, — «пообещай, что будешь учиться. Я понимаю, что только заочно, но это нормально, не психуй, держись за свою работу, работай так, чтобы никто не мог тебе придраться. Пройдет время, ты пошлешь их хрен когда получишь диплом и сможешь претендовать на что-то получше, чем оператор колл-центра. Но пока что только ради меня засунь свою гордость в себе в задницу. Тань, прости меня». «В тандыр преисподней идите», — сердцем посоветовал Северьян. Показал на прощание вытянутый средний палец, мысленно выстроил перед глазами тесную прихожую, а в носу непобедимый запах сырости собственной квартирки и шагнул туда с заранее протянутой рукой. Кукла-кошка легла в ладонь так привычно, словно все это время там и оставалась. «Женя», — прошептал он имя, услышанное от — «малышка, прости меня». И движением, подобным тому, как сворачивают крышку с винной бутылки, незапечатанной по всем правилам виноделия, открутил кукле голову. На крошечном горлышке, прямо под швом, обнаружилось что-то вроде пробки, запечатывающей туловище куклы сверху. Тонкая, надо сказать, работа с учетом того, что и туловище, и пробка были сделаны из фарфора. Северьян поддел ее ногтем. Не получилось, кинулся в ванну и обыскал все шкафы и ящики в поисках пинцета, но Вика не оставила себе ни малейшего, даже такого эфемерного напоминания. «Прости», — покаянно повторил он и со всей силы швырнул кукольное тельца в ванну. Открыл глаза только, когда перестали звенить осколки. Секунда в реальности и вечности его голове. Девочка стояла там. Голенькая, измученная, натянула к нему руки и Северян обнял ее, почувствовал, как детские ноги обхватывают его за пояс. Он сдернул с вешалки единственное полотенце, накинул ее на плечи девочки, превратил ее в кокон из ткани, чтобы легче было держать, и прижался щекой к ее затылку. «Не хочу к маме», — хныкнула она из своего кокона. «Я ненавижу ритуал», — признался Северьян из своей пустоты. «Я помогу тебе, а ты мне, хорошо?» Она кивнула ему в шею, и Северьян вышел из холодной ванной в теплую кухню. Отыскал взглядом знакомые и привычные. Маленький обеденный стол, вазу с камышами, которую когда-то во время прогулки с восторгом сорвала Вика, пачку бумажных салфеток, пустой электрический чайник, календарь, июль, скоро пора будет перевернуть, пробковую доску, на которую Вика прикалывала, открытки и записочки о всяком важном — Смешной заварочный чайник с носиком в виде кошачьей морды. Он включил несколько тусклых ламп под кухонными шкафами, как это обычно делала Вика, когда допоздна засиживалась перед телевизором, чтобы яркий свет люстра не резал глаза. «Там котик», — сказала Женя, указывая на чайник. «Да», — засуетился Северьян, — «чаю хочешь?» «Завари чайку», — улыбнулась девочка. «Чайку. Это птичка». «Да, я знаю». Пока закипал чайник, сыпанул заварки. Обычные черные, а нет, с бергамотом. «Хорошо, пусть будет» плеснул кипятку, выбрал для нее самую красивую чашку из Швеции. Викину, с пучеглазым лосем в окружении сердечек. сахаром? Да, конечно. Поставил перед ней чашку, положил на блюдце имбирный пряник в розовой глазури, один из целого набора, подаренного вики кем-то из преданных посетителей яда на 8 марта. Вкусно! Еще бы! И пока Женя хлюпала получаем и хрустела пряником, Совершенно, кажется, позабыв, что умерла и сидит на чужой кухне, не понимая, что она, растрепанные волосы коре, маленькие пальцы, полотенце на плечах умерла. Северьян согрел руки, чтобы ей не было холодно. Он включил воду и держал их под струей до тех пор, пока они не стали теплыми. А потом подошел к ней и положил пальцы ей на глаза. И попросил «закрой». Она еще держала чашку, сказал «пора спать». И надавил очень быстро, чтобы она ничего не успела понять. Уткнулся лицом в пустое полотенце, обнял пустоту, но теперь у пустоты были лицо и имя. «Я обещаю тебе, что больше никто не умрет», — произнес он и перестал быть. Сон и не сон стали одинаковой пыткой. Обычное благо забыться хотя бы на ночь, перенестись в никуда, скоротать время, ничего о нем не запомнив, оказалось для Севера недоступным. Он помнил, как спалось ему в детстве, до того, как Северьян сначала зачистил в его жизнь, а потом остался. Пустота, никаких сновидений. В долгой дороге, в очереди на коленях у мамы, в собственной постели, теплее уюте, в сладкое утреннее дрема под одеялом, вставай в школу, опоздаешь, нежные последние минуты перед тем, как вернется неизбежная тревога перед новым днем. Ночь не приносил ничего, кроме отдыха. Не заставляла чувствовать себя ничтожеством. Во сне его не бросали близкие люди, ему не изменяла любимая женщина, и он точно знал, что если уснул целым и невредимым, то уж точно не проснется избитым с ссадинами на теле гораздо более глубокими внутри. И люди, которые причиняли ему боль, дразнили, толкали, ставили подножки и двойки в дневник, пинали по школьному двору портфель, отбирали выданные отцом деньги, каждый вечер оставались там, за запертой дверью дома. Они не осмеливались пойти за ним и сидеть за его столом и жрать приготовленный мамой ужин на его кухне. Они терпеливо дожидались нового дня. Ему было где спрятаться, хотя бы на время. Перевести дух, склеить модель корабля, дочитать главу, выучить параграф, лечь спать, проснуться и продолжить жить ровно с той самой точки, на которой была поставлена пауза. Поставлена им самим, не северьяном. В кухню он обнаружил полотенце, брошенное на спинку стула, тарелку с крошками от печенья, лужицу, чая на полу и викину чашку возле раковины. Форточка была приоткрыта, пахло дождем. Север глянул на мокрый балкон и свои опустевшие клумбы. Пощупал чайник, еще теплый. Вспомнил Женю сухие глаза северьяна. «Чай, чай, чай, дождь, дождь, дождь». Раньше он любил дождь. В плохую погоду особенно удавались домашние дела, отложенные на потом. Неспешно и тщательно наводя порядок вокруг себя, он наводил ее внутри. Дождь был индульгенцией на то, чтобы лишний раз не выходить из дома и не создавать иллюзию напряженной работы. Он посмотрел в потолок. Люстру после ремонта вешал отец. Доверять это дело северу Вика побаивалась, у нее вообще был пунктик на том, что все прибитое руками Севера рано или поздно обрушится им на головы. Польщенный высочайшим доверием, отец отправился в Аби за самыми надежными анкерными крюками. Серебристые, мощные, они правда внушали доверие. «Не упадешь?» — смеялся отец. «Хоть вешайся». Север взял бумажную салфетку тщательно промокнул пол. Убрал тарелку в мойку, отнес полотенце в ванную и повесил его на полотенцесушитель. Вышел в узкий коридорчик, соединяющий прихожую и кухню. Вспомнил важное, выдвинул ящик для зонтов и перчаток. Черная пластиковая коробочка с отвертками, как самое ненужное в мире вещь, лежала на дне. Север, кажется, впервые с момента покупки извлек ее на свет. Вернувшись в кухню, он поставил под люстру стул, с прищуром осмотрел ее основание, отыскал два крошечных винта и вернулся с подходящей отверткой. Возможно, в том, что он не умел создавать, и не ошиблась, но для того, чтобы ломать его, знаний было вполне достаточно. Открутив основание люстры, Север опустил ее вниз. Обнажился опутанный проводами крюк. На то, чтобы разобраться с каждым проводом, ушло бы не меньше половины дня, но на этот раз он твердо решил не сдаваться и орудовал отверткой до тех пор, пока не затекли шеи и плечи. Дело шло на удивление спора. Север спустился, чтобы промочить горло чем-нибудь из Викиного бара. Выбрал ликер в пузатой бутылке из темного стекла, ненавязчивого сливочный и неприторной. Прочел на этикетке название «Слезы писателя» — «Райтер Стирс». От сочетания света, цвета и смысла стало красиво. Покончив с винтами, Север аккуратно положил снятую люстру на стол, разогнал хлопья пыли и снова уставился на крюк. Скоро, совсем скоро он отдохнет. Осталось немного. Веревки не было. Север обыскал из шкаф, прихожей кладовку, где за неимением лучшего места хранились книги. Сейчас часть из них лежала, упакованная в коробки. «Вейка», — понял он, — собрала, но не смогла забрать сразу. Он не стал проверять, какие книги были настолько милы ее сердцу, что удостоились чести быть взятыми в новую жизнь. Заметил только, что в когорте избранных оказался собор Парижской Богоматери, найденный ими в заброшке на Ульянова, в строгом и красивом доме с треугольной крышей и круглым чердачным окном. В те времена, когда они еще бывали где-то вместе, не потому, что супруги иногда должны бывать где-то вместе, а потому, что им этого хотелось. Шли и смотрели по сторонам, сворачивались с выбранного пути, держались за руки, могли позволить себе не спешить по делам своим собственному каждого, всему тому, чем хочется заниматься исключительно в одиночестве, и в этом состоит главный смысл. Он погладил корешок, уложил книгу так, чтобы она точно не выпала, и вернулся мыслями к тому, зачем вообще полез в кладовку. Верёвки не было. Однако ощущение, что в этот день ему удастся всё, о чём не подумай, его не покинуло. В голове царила кристальная ясность. Север ещё раз заглянул в кухню, чтобы прихватить нож, и вышел за дверь, которую даже не стал запирать. На улице он мгновенно промок. Дождь оказался тёплым и с духотой не справлялся. Север Труссо миновал газон и припустил к сараю с чуть подстершимися граффити на торце. Сбоку от него, на некогда асфальтированной, а теперь заросшей площадке между ржавыми столбами были натянуты веревки для сушки белья. Ими почти никто не пользовался, разве что Нона Карленона в солнечную погоду развесит связанные крючком циновки. Или зимой, когда из-за снега не видно ни этой площадки, ни даже столбов, кто-нибудь непременно притащит огромный пыльный ковер, чтобы обсыпать его хрустящим снежком, избить мухобойка и снова заключить в темницу до следующей зимы. Воровато оглядевшись, север двумя взмахами ножа срезал почти черную от грязи веревку. На бегу смотал ее через локоть и нырнул обратно в подъезд. Уже дома вытер лицо и волосы, осмотрел трофей. Хорошая веревка, тонкая, но прочная. Обрезал лишнюю длину и начал вязать петлю. Он подумал, что никогда больше не увидит дождя. Да и солнце не увидит тоже. Что северьян не сдержит данной девочке слова, впрочем, он и так бы его не сдержал. Он не увидит Северьяна. Его не станет вместе с Севером. Мысль об этом наполнил его нетерпением. Он не помнил, когда в последний раз чувствовал себя настолько уверенно. Приладив свободный конец веревки к крюку, Север силой дернул за нее, чтобы проверить прочность узла. Вроде бы еще полагалось мылить, но настолько подробное следование народным инструкциям казалось излишним. Затянется, куда и деваться. Петля покачивалась на крюке, будто плыла посреди сумрачной кухни. Дождь шелестел по жести карниза. Север схватил телефон и дольше обычного выстраивал кадр. Оттуда из прямоугольника фотографии отчётливо тянуло холодом. Ещё сильнее приглушив насыщенность, сделав снимок почти чёрным-белым, он выложил его в Инстаграм. Подписал от чего-то всплывшими в памяти словами стихотворения Пушкина из школьной программы. «Давно, усталый раб, замыслил я побег». Будто в иной реальности, сам себе не веря, ни верёвки на шее, ни обсыпанному каплями оконному стеклу, в котором он смотрел, не трели дверного звонка, который уж точно неоткуда было взяться. Север сосчитал до трех и оттолкнул стул.